Глава 23. В редакции Дорис не удержалась от того, чтобы быстро поискать в инфоторг данные на Эрна Карресона. Их не оказалось, но когда она забила в поисковое окно «Эрн плюс Ольстен», тут же появился Эрн Полсон. Конечно, именно так его и зовут. Фамилия образована от имени отца. Он что-то рассказывал ей об этой исландской традиции на приеме с Сидром. «Эрн Полсон». 36 лет, жил не просто в одном районе с родителями. У них был общий адрес. Она открыла карту города, похоже, огромная вилла с большим садом. Отличное расположение прямо на берегу Милорена. Дорис не понимала, как относиться к тому факту, что взрослый мужчина по-прежнему делит кров с родителями. Сама она начала самостоятельную жизнь в 16 лет. Но она не показатель, ее детство было далеким от идеального. Возможно, у Эрна просто отдельная квартира в большом родительском доме. Как бы там ни было, именно такой человек ей сейчас и нужен. Внимательный, светский, но при этом не позер, со стабильным ежемесячным доходом, а не грантами, которые сегодня дали, а завтра нет, и мизерными гонорарами. Вилла с огромным участком в Ольстыне наверняка стоит целое состояние, и Нобелевский лауреат точно не бедствует. Резкий контраст с мамой Тони, которая живет одна в маленькой квартире на окраине. Кроме того, у Эрна вполне привлекательная внешность. Более привлекательным мужчина и не обязан быть, убеждала себя Дорис. Иначе возникают сложности, а на горизонте появляются толпы конкуренток. Не в красоте, как говорится, счастье. Поговорка справедлива, но многие в нее не верят. Тони, к примеру. и еще куча людей которые являются напомадившись в танцклопы все время сравнивают себя с другими мужчины демонстрируют мускулы женщины выпячивают грудь вертят бедрами и поводят плечами чтобы выглядеть сексуальней плоский поверхностный мир и дорис была рада что там ее больше нет есть качества которые важнее внешности к примеру профессионализм человек должен отлично разбираться в том чем занимается это играет огромную роль И у Эрна с этим все отлично. А еще у него очень приятная улыбка. Стоп. Они виделись всего дважды, и по делу. Все мечты о светлом будущем лучше отложить до субботнего ужина. А сейчас пора вернуться к работе. Пару часов она читала материалы о Поле Карресоне, посмотрела, что о последней Нобелевской премии пишут, англоязычные газеты. Материалов оказалось относительно немного. В основном просто пересказывалось содержание пресс-релиза Нобелевского комитета и приводились комментарии английских и американских ученых. Некоторые отзывы звучали явно критически. Утверждалось, что закономерностям, о которых говорит Карресон, недостает доказательной базы, и нет никаких гарантий, что названные им гены, вопреки мотивировке Нобелевского комитета, являются генами-кандидатами. Ни одна иностранная газета не упоминала об исландском прошлом Карресона. его трудном детстве, годах, проведенных в море, о шизофрении в семье и работе в психиатрической клинике с пациентами в состоянии ступора. Тут Дорис будет первой. История, как она надеялась, должна вызвать большой интерес. Дорис вытащила визитки японцев из Осахи Симбум и послала по указанному электронному адресу письмо с вопросом о том, что пишет о Нобелевской премии японская пресса. Потом открыла сайт Политехнического университета, но того, что хотела, не нашла. Немного подумала и набрала номер Петера, Лейленова, бывшего и отца Филиппа. «Дорис, давно тебя не слышал». Судя по голосу, он был искренне рад. Дорис с облегчением вздохнула. По-человечески он ей понравился сразу, еще 10 лет назад, при знакомстве. Оно состоялось в Эскельстуне. На ежегодном съезде менсы в те же выходные, он и Лейла стали парой. Эти двое тогда кружили по отелю, где проходило мероприятие, как два голубка. Нашли себе укромное место, не догадывая, что стеклянные стены верхнего этажа дают прекрасный обзор. Конечно, Дорис и остальные молодые люди их потом так задразнили, что те краснели от смущения, но подтрунивали над влюбленными без зла. Их союз выглядел ужасно мило. Но теперь роман Петтера и Лейлы закончился. Лейла испытывала обиду и злость, но Дорис предпочла бы остаться на нейтральной стороне в их конфликте. «Как ты?» — спросила она. «Замечательно. Теперь все намного лучше. Столько планов», — ответил Петер. Дорис не стала уточнять, какие это планы, подозревая, что один из них связан с новой женщиной. Хорошо бы. Петеру помогли с алкогольной зависимостью. Эти проблемы у него точно были, даже если Лейла немного преувеличивала их масштаб. «Слушай, Петер, меня интересует одна девушка, которая работала у вас в КТН. Некая Марина Кутка. Ты не мог бы посмотреть, где именно она работала?» А еще я бы хотела поговорить с кем-нибудь из ее коллег. «А ты на сайте смотрела? Там должен быть список всех сотрудников». «Конечно смотрела. Я с этого начала. Но ее там нет. А мне сказали, что ее взяли в КТН. Недавно, правда, месяца два назад максимум». «Окей. Тогда ее, наверное, просто не внесли в списки. Меня это не удивляет. Они там никогда никуда не торопятся. Я спрошу у кого-нибудь в администрации. Как ты сказала, ее зовут?» «Марина Курка». «Кутка». Дорис продиктовала по буквам, и Петер пообещал перезвонить. Через пару часов, когда Дорис уже была дома и собиралась лечь спать, раздался звонок. «Все верно, Марина Кутка у нас работает». Работала. Хотела было поправить Дорис, но сдержалась и вместо этого спросила с предельно ровной интонацией. «А где именно? В каком подразделении?» «Она — биоинформатик, работает в Science for Life Lab». «Что это за место?» Институт, учрежденный совместно КТН, королинским институтом и Стокгольмским университетом, открылся пару месяцев назад. У них мощнейшее финансирование и государственное, и от разных частных фондов. Они занимаются секвенированием генома с помощью самых современных технологий. Это огромная дорогая американская техника, работающая круглые сутки. А где они находятся территориально? В Сольне. Там большое здание, недалеко от Каролинского. Они, по сути, его подразделения.